Глава четырнадцатая. «Пристрели меня!» В подвале стало светлее. Алиса обернулась и увидела в дальней стенке дыру размером с холодильник. Из нее в подвал попадал неяркий свет. «А где же робот?» — подумала Алиса. «Я даже не заметила, как он ушёл из подвала. и страшного бетонного подвала, из которого уйти совершенно невозможно». Алиса подошла к отверстию и увидела, как по стене бегают тысячи муравьев, а сама стена трухлявая, как гнилушка. «Ну и муравьи», — сказала Алиса. «Я не рассчитал сил», — услышала она голос снизу. Алиса выглянула в дыру и поняла, что дом генералиссимуса, где они сидели в подвале, стоит на склоне холма. На холме тесно росли кусты и деревья, потому возле дома было полутемно. Робот-кристалл лежал на земле, подняв ногу. «Вывихнул ногу», — сообщил он Алисе. «Я думал, что стена крепкая. Надавил на нее и выпал наружу». «Сейчас я тебе помогу», — сказала Алиса. «Помочь мне нельзя», — сообщил робот. «Ты погляди на меня и ужаснись». Алиса поглядела и ужаснулась. Робот был весь измазан вареньем, соленьями и соусами, а сверху покрыт массой муравьев, осы и тараканов, которые на нем обедали. «Не трать времени», — сказал робот. «Беги, мне же не больно, к сожалению». «Почему к сожалению?» — спросила Алиса. «Потому что я хочу быть человеком», — произнес робот. «Но человек все время борется с болью и мучениями. Я же знаю об этом со слов, и совершенно... Не умею страдать. А без страданий из меня не получится человека. «Это очень интересная мысль», сказала Алиса. «Я такой еще не слышал ни от одного робота. Но мы с тобой обязательно что-нибудь придумаем. Может быть, мы тебя женим?» «Женим? На женщине-роботе? На роботихе?» «Вот именно. Я знаю, что иногда жены так мучают мужа, что мужья начинают страдать». «А...» «Если наоборот?» — спросил робот. Алиса махнула рукой. «В чем беда с вами, роботами?» — вздохнула она. «Вы не знаете, когда надо спешить, а когда можно поговорить о страданиях. А мне надо срочно вызывать Гайдо, чтобы нас выручил». «Подожди!» — возмутился робот. «Неужели ты считаешь, что разговор о моих страданиях не так важен, как твой Гайдо?» «Ползи к реке» ответила Алиса, и отмывай варенье. Промедление оказалось почти роковым. «Эй!» — раздался крик сзади. «Где наши узники?» «Бежим!» — крикнула Алиса. «Пристрели меня!» — ответил робот. «Выстрели в меня из бластера, чтобы я не попал живым к врагам! Скорее стреляй!» «Кристалл!» — строго сказала Алиса. «Ты же знаешь, что у меня нет никакого оружия, даже палки!» «И я никого никогда не убиваю». «Глупая девчонка!» — закричал робот так, что, наверное, все тираны услышали его крик. «Неужели ты не понимаешь, что мы с тобой на войне? А на войне все средства хороши. Если я попаду в плен, то я выдам военную тайну». «Ползи к реке!» — крикнула Алиса. Робот пополз вниз. Вокруг роились мухи и осы. Алиса покатилась по обрыву к берегу. Река была не широкая, она текла медленно. С другой стороны к ней подходил лес. Деревья были покрыты разноцветными цветами. Если бы не тираны, это была бы чудесная планета. Туристический рай. Когда тираны выведутся или исправятся, сюда обязательно будут летать туристы. Сзади зашуршали кусты. Преследователи не отставали. Пришлось нырять. Как опытный путешественник, Алиса не любила неизвестные водоемы, Мало ли что там могло водиться. Но сейчас выбирать не приходилось. Алиса нырнула рыбкой и раскрыла глаза. Вокруг было зелено, шевелились водоросли. Что-то темное и быстрое неслось к ней. Алиса выскочила на поверхность и увидела совсем рядом чешуйчатую спину крокодила. Тут же над поверхностью воды показалась крокодиле пасть размером с чемодан, вооруженная треугольными зубами. Алиса, которая была отличным пловцом, ринулась в другую сторону. Но и с той стороны ее ждала пасть крокодила. Алисе ничего не осталось, как набрать побольше воздуха в легкие и нырнуть к самому дну реки, чтобы плыть дальше вдоль дна. Она надеялась, так крокодила ее не достать. Она почти доплыла до противоположного берега, как что-то схватило ее за ногу. Алиса попыталась вынырнуть, но это что-то ее не пускало. На счастье, башмак слетел с ноги, и Алиса выскочила на поверхность воды, ожидая, что ее встретят крокодили морды. В книжках рассказывает, что если человеку грозит смертельная опасность, то перед его взором проходит вся прошлая жизнь. Но с Алисой случилась странная вещь. Она вспомнила, куда засунула в прошлом году бабушкины заколки. Их потерю бабушка переживает до сих пор. Разумеется, эта мысль пролетела в голове, как молния. Тут Алиса увидела удивительную вещь. Один из крокодилов, что напал на нее, медленно плыл по течению желтым брюхом кверху, раскинув когтистые лапы. Второй крокодил выскочил из глубины, сжимая в челюстях башмак Алисы и бешено сверкая глазами. Он был бы рад проглотить Алису, но башмак ему мешал. И тут кто-то сильно толкнул Алису в спину. Она в ужасе решила, что это третий крокодил, но не успела даже закричать, как врезалась в тростники, росшие у берега, и сообразила прыгнуть вперед на сушу. Следом за ней из воды выбрался совершенно голый, покрытый зелёной чешуей молодой человек. Он тяжело дышал и сжимал в руке небольшой острый меч. «Простите», — сказал он, — «что я немного запоздал».